По грунтовой дороге, вьющейся между рощами и полями, снова шагал мак. Привычная тяжесть шкафа за спиной и все та же, неумолкающая умолкающая особо рядом. «Я не понимаю», — недовольно буркнула Левитания. Какой черт я этим занимаюсь?» Девушка заставляла летать четыре стрекозы друг за другом, выписывая в воздухе восьмерку. «Контроль», — пояснил мак, — «тебе нужен контроль». — Я могу контролировать стадо диких оленей или несколько стай волков. — А теперь будешь учиться контролировать насекомых. — пожал плечами маг. — Зачем? — не унималась друид. — На кой черт мне учиться контролировать этих безмозглых букашек? Затем хмыкнул маг, взглянув на недовольную спутницу. — Насекомые очень незаметны. Если ты сможешь контролировать сразу целый рой, то мы можем натворить таких дел, что шимат волком взводит. — Насекомыми? Сморщилась Леви. — Да, — кивнул маг. в моем мире очень пристально изучали болезни, которые передавали насекомые. В свое время от этого вымирали целые народы. — У нас подобные глупости бы никто не допустил, — фыркнула она. — Чтобы букашки распространяли заразу, да их сразу же перебьют. — У нас нет магии, — покачал головой маг. Как бы ты сделала это без магии? — Ну, — задумалась девушка, — у нас, к слову, тоже ничего не выйдет. Как только заподозрят насекомых, наших букашек тут же перебьют. Целители тоже не дремлют. — И это если требуется просто разнести заразу, — согласился парень. — У нас заразы не будет. — А что будет? — То, что нельзя обнаружить или заподозрить. Но при этом должно сработать в нужный нам момент. — Ты опять говоришь загадками, — насупилась девушка и потеряла контроль. Одна из трикоз чуть было не сбежала, рванув в сторону. Однако друид быстро спохватилась и вернула беглеца на траекторию восьмерки. — Вопрос, наверное, будет стоять не в том, насколько много ты сможешь контролировать насекомых, а как качественно, — задумчиво произнес Мак. В этот момент подул легкий ветерок, заставивший парня поднять все щиты. — Ты слишком выделяешься, — громко произнес он. В следующий миг из воздуха вынырнул расстроенный плевок. — Я все делал гладко, — недовольно буркнул он. — Ты не мог меня заметить. Вот она даже ухом не повела, кивнул мак на друида. А я, как только почувствовал ветерок, тут же оглянулся. Ты запустил ветер, не дождавшись естественного порыва. А так как у тебя маленький резерв, ты смог поднять ветер только вокруг нас. Посмотри на тот куст. До него шагов десять, но на нем и листочка не пошевелилось. Плевок недовольно засопел, но отрицать ошибки не стал. Ставлю свою порцию мяса на то, что буран прячется в той луже. Указал маг на небольшую лужицу впереди. «Как ты?» — хотел спросить плевок. Он из нее уже два раза выглядывал, — хмыкнул маг. Он не удосужился обзавестись способом контроля пространства и видит только небо. То, что напротив поверхности воды в луже. Он попался на любопытстве. «Братец, вылезай!» — крикнул карлик. Он нас раскусил. Пару секунд ничего не происходило, но затем из лужи показалась рука Бурана. Уперевшись в землю, он вылез, словно это была не лужа, а самый настоящий колодец. — Это было чертовски тяжело, — произнес здоровяк встряхнув головой. — Сидеть в стихии? — спросила Левитания. — Нет, — покачал головой Верзила. — Трудно было не заморозить ее. Мак усмехнулся и двинулся по дороге дальше, но на третьем шаге, уже привычно стукнув посохом о землю, он вдруг замер. — Теперь прячусь я, — заявила Левитания и подскочила к Бурану. — А ты ищешь. «Погоди!» – одернул ее плевок, указывая на темного подмастерья. «Кончайте тренировки!» – произнес маг, еще раз ударив посохом о землю. «Сейчас у нас есть реальный шанс потренироваться!»